Из горящего здания выскочил перепачканный сажей человек и, вскинув восьмиствольный пистоль, выстрелил Салмаксову в грудь. Генеральный политический комиссар наставил указующий перст на дерзкого и сказал «Кх!». Перед ним застыл соляной столб, бывший некогда комтором герцогства в аватаре класса Гильгамеш. «Хорошая магия, правильная магия, единственно верная магия у товарища Кицаля!» Подхалимский ввернул преданный телохранитель Салмаксова по кличке Гюнтер, неотступно следующий за ним повсюду в аватаре немецкой овчарки. Тихий по началу боя африканских барабанов стал достаточно громок, чтобы его можно было расслышать даже сквозь грохот последней ночи Китежа. Потом появились и другие звуки. Сентерион примепил седьмого гренадерского легиона имени идеального катарсиса, возглавляющий в третьем резервном шелоне когорту огневой поддержки, отшвырнул древко славного красно-чёрного штандарта и с нечеловеческим воплем бросился бежать, не разбирая дороги. Наверенную ему когорту сплошь составленную из свеженьких, блестящих шатунов, наполз гремящий, шипящий и перешёптывающийся морок. Хаос звуков постепенно перешёл в чавканье и похрустывание. Спустя несколько минут мгла рассеялась. На месте когорты расплывались жёлтым туманом несъедобные останки шатунов. Воинский трибун 13-го гренадерского легиона опасности не почувствовал и никуда не бежал. Он был обёрнут плотным сгустком хищной виртуальной флуктуации и съеден на месте, поскольку сам являлся шатуном. От него остался только почётный офицерский кортик с памятной гравировкой, презент самого генерального политического комиссара. Цверги постепенно входили во вкус. Реальные актанты в аватарах первых 4 классов их не видели, но чувствовали. Из ничего возникал леденящий ужас, и они ударялись в павольное бегство. Штуны страха за свою жизнь испытывать не могли по определению. Они гибли, не осознавая факта своей гибели, когда этого не осознавали факта собственного существования. И только Салмаксов, наделённый аватаром класса Зулу Карнайн и способностью видеть то, что недоступно остальным, пережил весь ужас этой ночи в полной мере. Часть 17. В 22:47 по среднему русскому времени в Мардинский координационный центр поступил сигнал медицинской тревоги. На место происшествия вылетел вертолёт неотложной медицинской помощи. Однако врачами было установлено, что сердце у господина Ефима Салмаксова в полном порядке. Лидер СПС нуждался в медицинском вмешательстве и нового рода. Через полчаса вертолёт с господином Салмаксовым на борту приземлился на территории Канатчиковой дачи. "Здорово, мужики", ошэрился рослый санитар, заталкивая в палату брызжущего слюной Салмаксова. "К вам тут какой-то кицаль" Палата была с испанским уклоном. Двое кортесов, Писсара и Турквимада с интересом воззрились на вошедшего. Часть восемнадцатая «Пойдем, пойдем, пойдем, Фруда, сын Дрогу!» Хатой загадочно ухмыльнулся. Августин только-только вышел из оцепенения, вызванного сердцем тайги, и плохо понял, о чем это Хатой. Наверное, о каких-то своих якутских духах. Двери перед ними расступились и в лицо двум измождённым победителям уставились стволы ПМ-27. "Господа, мне было очень приятно познакомиться с вами, но я вынужден арестовать вас", вежливо, но непреклонно заявил Стенли Мердик. Он ощущал себя хозяином положения. Это правильно согласился Хатой. "Но на вашем месте я бы поспешил в Шереметьево на борт Пандоры. В противном случае через полчаса арестуют вас". Зрелище, которое предстало их взорам, было действительно внушительным. Коротко остриженный газон перед парадным входом в главный корпус был полон праздно шатающихся людей. Костры и рукотворные и нерукотворные исполняли нехватку освещения, которое не способны были обеспечить ни полная луна, ни звёзды. По расчётам Августина было уже далеко за полночь. Вокруг ближайшего крыльца костра сидели натуралы, те, кто уцелел в кровавой бойне. Они сидели и молчали, не переговаривались, не шутили. Они медитировали, создавая своим отрешённым видом резкий контраст с бравыми, жизнерадостными перуновцами, которые не растеряли своей здоровой витальности даже побывав в виновской мясорубке. Теперь они наводили порядок на оккупированных территориях. Августинское очищение на одной ноге, опираясь на плечи двух сержантов Перуна, выглядело трагикомично. Хотой был по-прежнему сдержан и даже немного медлителен. На лице его застыла странная маска непричастности. Сергей Гаспоров был возбуждён и зол. Теперь, когда всё кончилось, можно было позволить себе некоторую вспалмошность. Томас был на редкость смиренным и даже печальным. Видимо, и собачьи нервы имеют предел прочности. Они остановились неподалёку от костра на Уралах. Августин бесстрашно осматривал свою рану. Хатой сосредоточенно искал изъяны на бледно-жёлтом лунном лике, а, быть может, молился. Сергей пожирал взглядом спину своего заместителя, не решаясь позвать его к себе. Казалось, они уже разбрелись по миру, каждый в свою сторону, по крайней мере, в мыслях. Но на самом деле все они думали об одном. О том, как и почему все получилось именно так, как получилось. О том, почему каждый из них до сих пор жив, и о том, что будет дальше. И если кто-нибудь из них знал ответы хотя бы на половину этих вопросов, то это был Хатой. Ну что, ребят, я повалил. Думаю, сейчас прибудет полиция. Ещё я, честно говоря, заказал правительственную комиссию. Думаю, она нагрянет с минуты на минуту, а к их приёму нужно немного подготовиться, сказал наконец Сергей и зацепив взглядом кровоточащее колено Августина, добавил: Наш искулап тебя сейчас посмотрит. Он бодро зашагал туда, где уцелевшие пленные охранники Вин и сотрудники лаборатории баловались пивом и перебрасывались шутками с сохранившими их пируновцами. Все шутки вертелись вокруг до да около лейтмотива: мы б вам дали, если б вы нас догнали. А ты, Августин, вопросительно посмотрел на Хатоя. "Можешь считать, что меня уже нет", загадочно ответил тот. "Нам не стоит задерживаться здесь до прихода представителей нашей замечательной власти". "Где тебя теперь искать?" "Я думаю, в столицу вселенной". Только Хатой был в состоянии произнести такую фразу без напыщенной и пошлой интонации. В Москве, что ли? Хати улыбнулся, как умел улыбаться только он. Августин понял, что заморозил очередную глупость в небесном Катманду, часть 19. А он меня и спрашивает: "Вас мучают ирратические кошмары?" А я ему отвечаю: "Почему мучают?" Компания разразилась хохотом. На борту Пандоры никогда не случалось подобного. Люди пили можжевеловый джин Лерсон. Поедали четырёхоэтажные сэндвичи, горланили песни и безостановочно курили. На первый взгляд, общество Пандоры было сугубо мужским, об этом свидетельствовали и солёные шутки пирующих, и некоторые вольности в обращении. Ни команда с неинтерполовцами не привыкли отказывать себе в свободном выражении своих мыслей. Но если присмотреться повнимательней, то можно было обнаружить на откидном сиденье, притаившемся в глубине салона, женскую фигурку, накрытую клетчатым пледом, которая представляла собой объект особого внимания сразу двух пассажиров Пандоры. Ты один то другой подходили к спящей брюнетке, и, не обнаружив никаких изменений, присели рядом с костельным. "Ну что?" спросил Макентайр, когда возвратившийся из дозора сел по правую руку от него. "До сих пор спит," вздохнул Локи и таинственно подмигнул Макентайру.